Глава 7. Секрет. Слушай внимательно. Это в последний раз. Великая повелительница демонов, ты действительно такая хорошая. Она хотела броситься ко мне, чтобы обнять, но я крикнула. «Стой на месте!» Джейн тут же застыла. Я подлетела к кровати, села, скрестив ноги, скрестила руки на груди и велела. «Расскажи мне все в деталях». Я каждый день приносила ему пилюли исцеления. Вчера отдала последний. Я сказала ему, что не покину эту школу и что, когда он восстановится, то должен бежать. Но Цан Лин хочет, чтобы я бежала вместе с ним. Когда я спустилась в темницу в последний раз, то оказалось, что он съел все пилюли, которые я приносила. За раз. Съесть столько пилюль за один день? Ему следует быть осторожнее, а не то его меридианы обратятся вспять. Когда я уходила, он был в порядке. Цанлин думает, что меня ввели в заблуждение и поэтому хочет забрать меня. Я потерла подбородок, размышляя вслух. Ты могла бы использовать его план в своих целях? Он съел много пилюли исцеления, и ему не удастся в одночасье восстановить баланс энергии Ци с помощью дыхания и медитации. Иди в темницу, отвлеки стражу. Нельзя допустить, чтобы охранники вошли в камеру, пока он восстанавливается. Это очень опасно. «Подожди, пока его ци придет в гармонию, а затем убеди его помочь тебе разыграть представление. Пусть он якобы возьмет тебя в заложницы и выведет с горы праха». «Он должен взять меня в заложницы?» «Да, ты каждый день навещала Лю Цанлина, и когда он сбежит, станешь главной подозреваемой. А в школе десяти тысяч убиенных самое непростительное преступление — шпионаж в пользу врага и предательство школы». Джиянь пробормотала. «Но сейчас ты учишь меня именно этому». «И для кого я все это делаю?» Я уставилась на нее тяжелым взглядом, и она тут же закрыла рот. «Ты позволишь ему прикрыться тобой, ведь ты ученица главы школы, и тюремные охранники пика лунных забав не осмелятся действовать необдуманно. Сначала они обязательно доложат главе. Воспользовавшись этой заминкой, вы сбежите из школы и спрячетесь. А месте мы условимся заранее. Вечером я найду тебя и займу тело». Отведу Лю Цанлина обратно в школу, зерцало сердце. «Таким образом ты его спасешь, а я избавлюсь от головной боли», — продолжила я. Джиянь слушала и кивала. Когда я закончила говорить, она торопливо вскочила и воскликнула. «Тогда я поспешу». Проводив ее взглядом, я медленно встала и начала действовать. Направилась в темницу. Так как я была в призрачном обличье, то просто прошла сквозь пол и продолжала спускаться, пока не оказалась в подземелье. В это время Лю Цан Лин медитировал в камере, регулируя дыхание. Он сидел прямо передо мной. Цвет лица у него был не очень хороший. Должно быть, каждый вдох и выдох приносили ему сильную боль. Через некоторое время раздались торопливые шаги. Джи Янь, ворвавшаяся в камеру, была потрясена, увидев меня. Она сделала глубокий вдох, но прежде чем девушка успела открыть рот, я поспешила сказать. «Я купила на рынке пилюлю скоростного полета». Так что в этом месяце могу передвигаться чуть быстрее, чем ходят люди. Я здесь, чтобы за всем проследить, а если что-то случится, что-нибудь придумаю». Джи Янь кивнула и тихо подошла к камере Лю Цан Лина. Она присела на корточки. Ее брови были плотно сдвинуты, а лицо выражало беспокойство. «Он же тебе нравится. Ты действительно сможешь взять меч и отрубить голову его отцу?» Ничего не ответив, Джи Янь поникла. «Я тоже больше ничего не сказала. Мы прождали весь день» подземелье не проникал дневной свет, но я все равно ощущала, как солнце почти село за горизонт. Наконец, лицо Люцан Лина смягчилось. Он медленно открыл глаза и сразу же увидел перед собой Джиянь. Выражение лица этого праведного юноши всегда было суровым, но сейчас его взгляд потеплел. Джиянь. Та поспешно напустила на себя отстраненный вид, скрывая озабоченность и привязанность. «Я пришла помочь тебе только потому, что мы вместе росли», сказала девушка. Лю Цанлин удивленно уставился на нее. «Помочь мне? Теперь я ученица школы десяти тысяч убиенных. Притворись, что берешь меня в заложницы. Тогда мы сможем сбежать». «Ты готова покинуть гору праха вместе со мной?» обрадовался Лю Цанлин. «Я просто...» «Хватит!» — перебила я Джиянь. «Что ты перед ним распинаешься? Немедленно заставь его выйти». Джиянь закрыла рот. Она подняла руку, концентрируя ци. Поток энергии сверкнул, словно меч, и обрушился на дверь камеры. Вот только замок остался цел. Девушка растерялась. «Видимо, когда я покинула этот бренный мир, десять великих школ-небожителей совсем разленились, и их ученики забыли, что такое прилежность в учебе. Лю Цанлин протянул руку, пытаясь призвать свой меч. Вот только он не знал, что когда он валялся без сознания в долине, я попыталась атаковать Мо сына его легендарным мечом, а тот сломал его, как простую железку. Лю Цанлину пришлось сконцентрировать Ци в руке, сотворив энергетический меч. Он нанес удар по двери камеры, и на этот раз, издав дребезжащий звук, замок сломался. А этот парень, оказывается, не так уж и плох. Вот только на двери камеры стояла магическая печать. Стоило разрубить замок, как охранники тотчас врывались в темницу. Джиянь уже стояла рядом с Лю Цанлином. «С дороги», — сказал Лю Цанлин, сжимая пальцами ее шею. Тюремщики в смятении посмотрели друг на друга и замешкались. Я была немного встревожена. Нужно создать правильную атмосферу. Я принялась учить Джиянь. Скажи, что ты очень напугана, пусть поскорее отойдут в сторону. Скажи, что этот парень душит тебя и тебе больно. Веди себя так, будто это хоть чуточку реально. Я отругала Джиянь, и она пришла в себя. И тут же сказала дрожащим голосом. ⁇ «Мне так страшно и больно. Скорее отойдите, иначе он убьет меня. ⁇ Лю Цан Лена столбенел и слегка ослабил хватку. Этот глупец решил, что действительно причиняет ей боль. Видимо, ученики школ небожителей просто безнадежны. «Схвати его за руку, заставь его применить чуть больше силы. Да сосредоточьтесь уже, наконец!» Я последовала за ними и всю дорогу инструктировала Джиянь как могла. Наконец, они выбрались из подземелья наружу. Охранников, наблюдающих за подземельем пика лунных забав, было немного, но достаточно, чтобы окружить нас. Я примерно оценила численность, человек десять. С навыками Лю Цанлина с таким количеством будет несложно справиться. Но если их будет больше... Вдруг я услышала, как один из охранников приказал другому. «Властитель Северной горы где-то рядом, живо найди его». Сердце у меня чуть в пятке не провалилось. И я тут же скомандовала Джиянь. «Вон тут охранник, пусть Лю Цанлин сейчас же вырубит его, нужно оглушить их всех». Джиянь и Лю Цанлин работали слаженно. Они выросли вместе и поэтому прекрасно понимали друг друга. Не знаю, как Джиянь объяснила Лю Цанлину, что нужно сделать, но уже в следующее мгновение он быстро повернулся, вытянул пальцы и использовал энергетический меч, чтобы атаковать убегающего стражника. Тот упал на землю и долго не мог подняться. Другие, увидев это, хотели напасть немедленно. На этот раз Джиянь не понадобилось моего понукания. Она тут же закричала. «Ох, не надо, не надо!» У стражников не было другого выбора, кроме как отступить. Лю Цанлин воспользовался этим, чтобы сконцентрировать всю свою энергию ци для атаки. Но как только он решил действовать, вдруг раздался удар грома. Это был удар посоха о землю. Хе-хе. Властитель Северной горы кашлянул. Вот уж не думал, что в наше время на горе Праха найдутся те, кто способен наделать столько шума. Властитель Северной горы... Признаю, его эффективное появление и эта фраза повышали престиж школы десяти тысяч убиенных. Вот только на этот раз я находилась на стороне врагов школы, я не могла ничего сделать, и все внутри меня клокотало. Властитель Северной горы был известен своей ненавистью к адептам Небесного пути. Сейчас прямо перед ним один ученик школы небожителей держала в заложниках другого такого же ученика. Я посмотрела в его глаза полные злобы, а затем вспомнила его холодное фырканье. «Хм, вероятно, властитель Северной горы хочет убить и Джиянь, и Лю Цанлина. А потом скажет Мо Цину, что это был несчастный случай. Интересно, разорвет ли его Мо Цин на кусочки из-за смерти Джиянь?» Я подняла голову и посмотрела вдаль. Солнце медленно опускалось за гору. Нужно бороться и сделать все, что возможно. «Потяни время», — велела я. «Отвлеки властителя Северной горы». Когда Джиянь услышала, кто перед ней... Ей больше не нужно было притворяться. Ее лицо тут же побледнело. Увидев, как он шаг за шагом приближается к ним, она поспешно сказала. «Властитель Северной горы, спасите меня! Я ученица главы школы!» Юань Зе засмеялся. «Девчонка, поскольку ты не только ученица главы школы, но и его информатор, помоги мне, а я помогу тебе!» Едва закончив говорить, он ударил сине-зеленым стальным посохом о землю. В воздухе стремительно сконцентрировалась огромная сила. Я была призраком, поэтому не чувствовала давления, но деревья вокруг сломались. Охранники, оказавшиеся слишком близко к Юань-зе, болезненно поморщились, а Джиянь, стоявшая прямо перед ним, сплюнула кровь. Лю Цан Лин хотел было прикрыть девушку, но юань-зэ опередил его. Схватив Джиянь за горло, он отшвырнул ее в сторону. Она упала на землю, хватая ртом воздух. Охранник рядом с ней занервничал и спросил. «Барышня, вы в порядке? Вы не ранены?» Даже в такой момент не упустил возможности подольститься. Юань Цзэ, не потрудившись оглянуться, холодно рассмеялся. «Впрочем, спасибо за хлопоты. Я сам избавлюсь от этого беглого ублюдка». Пластитель Северной горы направил на Лю Цанлина убийственную ауру. Парень беспокоился о Джиянь, но знал, что сейчас ей лучше не находиться рядом с ним, поэтому он сосредоточился на схватке с Юань Цзэ. Тот владел своим посохом совсем не по-стариковски. Он стал даже сильнее, чем пять лет назад. Тогда его можно было описать всего одной фразой. «Старик, что никак не сдохнет». Сейчас же Юаньцзе сильно изменился. Лю Цанлин, и шага сделать не успел, как властитель Северной горы, отшвырнул его. Парень тут же вскочил на ноги. Когда он поднял голову, в его глазах не было и тени и слабости. Но кровь непрерывно текла у него из уголка его рта ученик школы зерцало сердце. Юань Зе фыркнул. В той битве у гробницы меча твои собратья приложили немало усилий, чтобы избавиться от нашей прежней главы. Сегодня я избавлю этот мир от вашей вони. Эх, старик, когда ты вдруг сказал это, я почувствовала себя немного странно. Не знала, радоваться мне или огорчаться. Юаньзе снова взмахнул посохом, создавая смертоносную энергию. Лю Цан Лина опять отбросила назад. Он со всей силы ударился о каменную колонну у входа в темницу и рухнул на землю, словно тряпичная кукла. Властитель Северной горы хотел было двинуться вперед, но кто-то потянул его за рукав. Это была Джиянь. Она пристально смотрела на него. На ее губах была кровь. Обычно слабая трусливая девочка, в этот момент она словно крепкий гвоздь пригвоздила главу северного пика. Не надо. Юань Дзе холодно фыркнул и стряхнул ее руку. Ученица главы школы заступается за врага? Джиэнь схватила его за ногу, из глаз ручьем полились слезы. Пожалуйста, не убивайте его, умоляю вас. Лю цан Лин, услышав ее слова, прикусила кровавленную губу. Во взгляде, который он бросил на нее, читалось изумление юань Дзе с холодным выражением лица оттолкнул Джиянь. В этот момент Лю Цанлин рассверепел. Издав громкий крик, он вскочил, намереваясь убить юань Дзе. Неудивительно, что он не приблизился к нему ни на волосок и, получив безжалостный удар, снова упал на землю. Его вырвало кровью, но он все равно пытался подняться. Еще одного удара парень не переживет. Внезапно, не знаю откуда, у Джиянь взялись силы. Она вырвалась из рук охранника, который держал ее, и перегородила путь Юаньзе. Не убивайте его! Она опустилась на колени, и раскинула хрупкие руки, как наседка, защищающая своих цыплят. Но в глазах убийцы она и была не более, чем бесполезной курицей. Юаньзе неумолимо приближался. Он поднял руку и сине-зеленым стальным посохом ударил ее по голове. Охранники позади него вскрикнули. Я мельком увидела закат и как только последние лучи солнца скрылись за вершиной горы, вошла в тело Джиянь. В одно мгновение боль ее тела охватило мой дух. Над моей головой навис посох Юань-дзе. Казалось, он хотел разбить мне голову. В ушах гудела. Крепко стиснув зубы, я тут же сконцентрировала всю энергию слабого тела. Голый исчез, осталась лишь мертвая тишина. Юань-дзе замахнулся, его стальной посох стремительно приближался к моей голове. Я подняла голову, хрустнув шеи. Убийственная энергия, в моем взгляде, сгустилась в клинок. Я смотрела прямо на властителя Северной горы. «Я же сказала, чтобы ты прекратил, разве ты не слышал?» Стоило мне произнести это, как наши силы схлестнулись. Там, где моя сила столкнулась с посохом, шквал невероятной мощи разнесся во все стороны, подобно огромному круглому лезвию, которое рассекло скалы. Камни покатились со склонов, в воздух поднялась пыль. Охранники застыли, открыв рот и выпучив глаза, не в состоянии слова вымолвить. Рядом со мной рыдала призрачная Джиянь. Властитель Северной горы посмотрел на меня, и выражение его лица было изумленным. «Ты?» Положение оказалось безвыходным, но вдруг раздался резкий окрик. «Стой!» Юань Цзэ обернулся, опустил свой посох и отступил назад. Все стражники тут же упали на колени и выкрикнули приветствие. «Глава!» Я не успела обернуться, как черная пауцэ оказалась рядом со мной, нанеся столь сильный удар. Я исчерпала всю силу этого слабого тела. Я могла лишь стоять на коленях с большим трудом, удерживаясь в вертикальном положении. Падать было нельзя. Я наблюдала, как мужчина в черном одеянии присел передо мной на корточки. Полы его великолепного пауцэ, расшитые темно-синими узорами, распростерлись по земле, перепачкавшись в пыли. Он внимательно смотрел на меня. В этих проницательных глазах, хранящих бесчисленные тайны, отражался словно ослепительная иллюзия мой силуэт. Неожиданно я заметила, как на долю секунды задрожали его губы. Он поднял руку и нежно коснулся моего лица. Прикосновение его грубых пальцев вернуло меня в тот день в гробнице меча, когда рядом со мной внезапно появился уродец. Я сказала ему, чтобы он отвлек учеников школы-небожителей, намереваясь использовать его жизнь в обмен на свою. А он ответил. Я готов пожертвовать всем ради вас, лишь бы вы были целы и невредимы». «Хм, какая чушь! Посмотри на меня. Ты получил все, а я умерла». Тело Джиянь было слишком измучено. Оно невольно наклонилось, и я больше не могла его контролировать. Мо Цин схватил меня за руку и нежно притянул к себе. В этот момент тело Джиянь казалось весело тысячу дзюней, и все же я неожиданно почувствовала, что грудь и руки Мо Цина слегка дрожат. Я не понимала, от чего он дрожит, и почувствовала раздражение. Когда я пыталась блокировать посох старика, ощущение было такое, будто я спустилась в преисподнюю. Но Му Цину достаточно было произнести одно слово, чтобы все прекратить. Это внушительная и властная аура. Раньше только я производила такое впечатление. «Глава», — начал Юань Цзэ. Я наказывал беглеца-небожителя, и эта ваша ученица, не колеблясь, подвергла себя опасности, чтобы спасти его. Такие действия... Ну и что?» Эти три слова заставили Юань Дзе поперхнуться. Никто и подумать не мог, что Мо Цин выдаст нечто подобное, в том числе и я. Рассеянно подняв голову, я увидела идеальное очертание его острых скул. Не терпя возражений, он холодно скомандовал. «Можете возвращаться, я сам разберусь». От его слов так веяло достоинством и решительностью. Сейчас он разительно отличался от прежнего уродца. Рука Юань Цзэ, сжимавшая посох, напряглась. Вены на тыльной стороне ладони стали заметнее, но быстро исчезли. Он тихо ответил. «Слушаюсь». Через мгновение его и след простыл. Мо Цин посмотрел на группу перепуганных стражников. «Позовите властителя Южной горы». Властитель Южной горы Гу Ханьгуан был величайшим целителем школы десяти тысяч убиенных. Давным-давно я перепробовала кучу способов и потратила немало усилий, прежде чем смогла, наконец, затащить этого отшельника, которого простой народ почитал как бога медицины, в мою школу. А все потому, что я боялась однажды получить серьезные ранения или подвергнуться действию яда. У моих подчиненных просто могло не быть времени, чтобы отыскать целителя, и тогда я бы умерла. Я хотела быть ко всему готовой, поэтому сделала все, чтобы заполучить лучшего лекаря. Но все предусмотреть нельзя. Когда пришло мое время умирать, я все равно умерла. Да, я заполучила бога медицины, но его навыками вовсю пользуется треклятый Мо Цин. Но тут я поняла, что он позвал Гу Ханьгуана, чтобы тот исцелил меня. Я была немного ошарашена, Только что Мо Цин действовал неразумно, заступившись за меня перед властителем Северной горы и тем самым унизив его. А теперь еще зовет властителя Южной горы, чтобы тот меня исцелил. И это тот ледышка с плохим характером и каменным лицом, который сначала игнорировал меня? Мо Цин сильно изменился. Я не видела его всего один день. Что с ним случилось? Последний раз я видела его в библиотеке. Я пыталась соблазнить его, а он просто ушел, не сказав ни слова. Но если судить по его сегодняшнему выражению лица, то, возможно, возможно, мой флирт возымел действие. Может, Мо сын тогда размышлял весь день, боролся с бесчисленными мыслями и обуревающими чувствами. Изначально он хотел отказаться от меня, подозрительной девчонки из школы небожителей. Но когда меня ранили, его сердце заболело, и он был вынужден признать, что влюбился в меня» поэтому Мо Цин не смог сдержать эмоции и бросился на мою защиту. На глазах у властителя Северной горы он взял меня под свое крылышко и даже приказал позвать властителя Южной горы, чтобы исцелить мои раны. Мне казалось, что мои рассуждения вполне логичны, ведь именно по такому сценарию строились все любовные истории. Я подняла голову, чтобы взглянуть на него, и увидела, что он пристально смотрит на меня. Его глаза были темными и глубокими, как бездна. «Как ты?» — хрипло спросил Мо Цин. Казалось, он сам испытывает боль. Я спасла его сто лет назад, вырастила его и даже умерла у него на руках. Но, несмотря на то, что мы знали друг друга так давно, я по-прежнему совершенно не понимала его. «Уродец, ты оказался на удивление чистым и невинным. Мне стоило лишь улыбнуться и прикоснуться к тебе, а ты сразу проглотил наживку. Я даже приготовила для тебя парочку особых приемов для соблазнения. Но кому это теперь нужно?» В любом случае, твоя наивность сэкономила мне время и избавила от многих неудобств». «Учитель», — слабым голосом позвала я. Больше не тратя сил на то, чтобы поддерживать тело, я позволила себе упасть в его объятия. Мо Цин тотчас поймал меня. Я подняла руку, притворяясь, будто пытаюсь уцепиться за его одежду, и положила ладонь ему на грудь, прямо под сердцем. В этот момент мне просто нужно было сконцентрировать энергию Ци, превратить пальцы в острые когти и вонзить их ему в грудь, вырывая сердце. Пока я собирала ци, мой взгляд стал ледяным. Ох, да что бы их всех! Я совсем забыла, что тело Джияни абсолютно бесполезненно. К моему удивлению, в нужный момент в нем не нашлось даже малой талики силы. Так что у меня не было другого выбора, кроме как вцепиться в одежду Мо сына. Я снова встретилась с ним взглядом. Он пристально смотрел на меня. Именно этот его взгляд каждый раз заставлял меня ощущать себя так, словно он видит меня насквозь. Перед тем, как я умерла, он точно так же смотрел на меня. Мне вдруг показалось, что он знает, кто я на самом деле, и что хотелось сделать. Но мой оставался невозмутимым, как будто если бы в действительности вырвало ему сердце, он ни слова не сказал бы и позволил осуществить задуманное. Но почему такой демон, как Мо Цин, ничего не предпринял? И если он знает, что я Лу Джао Яо, то почему до сих пор позволяет мне жить? Ведь само мое существование — угроза его положению. Может ли быть, что я, Лу Джао Яо, все еще ему нравлюсь?» Я мысленно усмехнулась от такой наивной мысли. Даже если Мо Цин отдал помост для порки трупов и снес столб для подвешивания, он же следует демоническому пути, а значит, жаждет власти и могущества. Не существует таких чувств, которые могли бы преодолеть стремление к власти. Мо Цин не убил Джиянь и даже влюбился в ее тело, лишь потому что считал ее не угрозой угрозы для его положения. Он думает, что это тело не способно причинить вреда его интересам. Мне нужно воспользоваться его влюбленностью и найти способ уничтожить его. Учитель, я так испугалась, что больше никогда не смогу вас увидеть. Глядя на Мо Цина, я изо всех сил старалась заставить глаза Джиянь выдавить блестящие слезы. Капли заструились по моим щекам, переливаясь и поблескивая. Какой влюбленный устоит! Как ожидалось, в глазах Моцина вспыхнул свет. Не бойся! Эти два слова, которые он произнес, были настолько искренними, он ответил так серьезно, что я была немного удивлена: Если захочешь, я всегда буду рядом. В этот момент мне показалось, что я поняла, почему умерла на руках уродца. Все потому, что его слова и поведение недоступны для моего понимания. Когда я решила, что соблазнить его невозможно, он уже влюбился в меня. Кажется, достаточно лишь небольшого поощрения, и его чувства станут еще глубже, и тогда он поклянется мне вечной любви. Я едва отпустила удочку, а рыба уже сама запрыгнула в корзину. Какого рыбака это не напугает? Закашлившись неожиданно для себя, я вдруг поняла, что не знаю, что сказать. Внезапно налетевший порыв ветра нарушил неловкое молчание. Это был Гу Ханьгуан. За последние несколько лет он почти не изменился. Он все так же был похож на ребенка, повидавшего слишком много в жизни. Уже весна, а он все еще кутался в харьковые меха. Его губы были очень бледными. Ты искал меня? заговорил он с муцином, и хотя я находилась в его объятиях, даже не потрудился взглянуть на меня. И вот он ничем не отличался от того, каким он говорил со мной. В нем не было ни капли уважения. Только потому, что он был Гу Хань Гуаном, единственным в этом мире, кто может вырвать человеческую жизнь у владыки Яне, правителя загробного царства, я безоговорочно позволила ему эту привилегию. «Да», — ответил Мо Цин, — «осмотри ее». Гу Хань Гуан посмотрел на меня. Ростом он был с ребенка, и сейчас, когда Мо Цин стоял на коленях, они оказались на одном уровне. Властитель Южной горы скользнул взглядом по моему телу. Рана небольшая поверхностная. Большая потеря внутренней энергии Ци. В лечении нет необходимости. Пусть примет лекарство для восстановления сил. А вот тот, что позади тебя, ранен куда серьезнее. И тут я вспомнила, что пошла на все это ради спасения Лю Цанлина. Теперь волей-неволей быть мне его благородной спасительницей. Высвободившись из объятий Мо Цина и заглянув ему через плечо, я увидела парня, лежащего на земле. Он не шевелился и казалось, будто не дышал. Призрачная не пустилась на колени рядом с ним и закричала. «Хватит флиртовать, поторопись, а не тот Санлин вот-вот умрет, и я больше не смогу его увидеть. Ну, раз все так плохо, я помогу ему немного подлечиться». Но не успела я и слова вымолвить, как Мо Цин встал, поднял меня на руки и собрался уходить. «Убейте его». «А? Что?» И снова я ничего не поняла. «Мо Цин, ты что, управляешь школой, руководствуясь лишь настроением?» «Разве не ты занимался добрыми делами, например, раздачей каши? Так почему теперь решил казнить без суда и следствия? А где же пресловутое «сельскохозяйственное наказание»?» «Учитель». Я схватилась за одежду на его груди. «Он... Ммм...» Джиянь сразу сообразила, что ей нужно сделать. Поняв, что я не знаю ее с Цанлином историю, она поспешила рассказать самое основное. «Он мне как старший брат, мы вместе росли и играли». Это, казалось, затронуло самые сокровенные струны ее души. У нее задрожали губы. А еще... еще я с ним помолвлена. Я решила не распинаться и просто подвела итог ее словам. «Он мне очень дорог». Мо цин нахмурился. «Ты хочешь спасти его?» «Да». «Кто бы мог подумать, что я потрачу столько усилий, чтобы одним мертвецом на горе праха стало меньше?» Мо цин слегка сжал губы. Я наблюдала за выражением его лица. «Интересно, почему он не хочет его пощадить? Уродец, куда только подевалось твоё хвалёное милосердие? Почему, когда я надеялась, что ты поступишь по справедливости, ты намерен расправиться с ним так жестоко?» Внезапно меня осенило. «Я же нравлюсь Моцину!» Это выражение лица. «Он что, ревнует?» Заступаясь за другого мужчину, я тем самым поставила своего спасителя в неловкое положение и вызвала его недовольство. «Ох, мужчины!» Какие же вы собственники? «Мо сын, мо сын, хочешь, чтобы лишь ты один был в моем сердце? В этом мире, кроме тебя, я ни на кого не должна смотреть. Хм, надо как-то тебя умаслить и убедить, не убивать этого небожителя. Учитель, я прильнула к груди мо сына. Отпустите его. Мое сердце принадлежит лишь вам, но я не хочу всю жизнь страдать от чувства вины перед ним. Джи Янь плакала и бронилась. «Не смей использовать моё тело, чтобы говорить такие мерзости!» «Эх, малышка, да что ты знаешь? Когда люди влюблены, они именно такие фразы говорят». «О, а Мо Цин то молчит, и молчит уже довольно долго. Видимо, сопротивляться моим сладким речам ему ох, как нелегко». «Вылечи его, а потом вышвырни с горы праха». Холодно приказал Мо Цин. Гу Хань на корточки рядом с Лю Цан Лином и пощупал его пульс. Ставя акупунктурную иглу, он сказал... «Все, иди давай». А -а -а, прямо как в старые добрые времена. Только Гуханьгу Анна осмеливался прогонять главу школы. Он по-прежнему не выносит, когда в его присутствии милуются. Мо Цин не стал медлить и отнес меня во дворец не зло. Мо Цин отнес меня во внутренние покои. Я с удивлением узнала свою спальню. Видимо, сейчас эту комнату занимал Мо Цин как новый глава школы. Но все равно было неожиданно, что он принес меня именно сюда. Хм... Видно, любовь и впрямь переполняет его, и он теряет разум. «Отдохни как следует Мой Мот-сын положил меня на кровать, зажег лампу, вышел в соседнюю комнату и вернулся с коробкой чудодейственных снадобий. У меня тут же загорелись глаза. Девятиоборотная пилюля восстановления изначального духа могла не только спасти жизнь, но и значительно повышала уровень духовных сил». В даосской алхимии описывается способ изготовления особых девяти оборотных пилюль. Для этого пилюлю девять раз поворачивали в печи, чтобы очистить киноварь, входящую в ее состав. Ученикам школ-небожителей с уровнем как у -янь, достаточно было съесть лишь одну такую пилюлю и медитировать всего одну ночь, чтобы их раны полностью зажили, а духовные силы сильно увеличились. Учитель, это... Я могу это съесть? Это все для меня? Да, это все твое. Заглянув в коробку, я увидела, что в ней было шесть девятиоборотных пилюль восстановления изначального духа. Если съесть их все за месяц, то я сделаю джиянь янь намного сильнее рядовых учеников демонических школ среднего уровня. Обычно нужно заниматься культивацией на протяжении 20-30 лет, чтобы добиться такого успеха. Хотя девятиоборотные пилюли восстановления изначального духа действуют превосходно, их нельзя непрерывно принимать, — предупредил Мо цин Он достал из коробки одну пилюлю и дал мне. «Сегодня тебе крепко досталось. Прими лекарство, а потом займись внутренним дыханием. Через 10 дней найди меня, я дам тебе вторую». «Что? Вот же скупердяй. Вручил подарок, но разделил его на части? Конечно же, я знала, что 9 оборотные пилюли восстановления изначального духа нельзя принимать каждый день. Но зачем делать паузу на целых 10 дней? Тогда ведь все лечение на месяц растянется» и еще дней пятьдесят уйдет на медитации с внутренним дыханием. Но ничего не поделаешь. Теперь он глава школы. Последнее слово за ним. Смирившись, я съела одну пилюлю. Как только чудодейственная снадобье оказалась у меня в желудке, я почувствовала, как одухотворенная ци поднимается из внутренних органов и медленно распространяется по всем конечностям и косточкам. Я отрешилась от всех пяти чувств и, закрыв глаза, погрузилась во тьму. В прошлом я часто так медитировала — Но в этот раз у меня будто открылось шестое чувство. Мне казалось, что Муцин не сводит с меня пристального взгляда. Всю ночь он наблюдал за мной, не в силах уйти.